Глава седьмая. Стратегия и тактика. С тяжелым сердцем Мариус собрался уже было спуститься со своего импровизированного наблюдательного пункта, как вдруг внимание его привлек шум. Это удержало его. Дверь чердака внезапно распахнулась. На пороге появилась старшая дочь. Она была обута в грубые мужские башмаки, запачканные грязью, забрызгавшие ее до самых лодыжек, покрасневших от холода, и куталась в старый дырявый плащ, которого Мариус еще час тому назад на ней не видел. Она, очевидно, оставила его тогда за дверью, чтобы внушить к себе больше сострадания, а потом, должно быть, снова накинула. Она вошла, хлопнула дверью, остановилась, чтобы перевести дух, потому что совсем запыхалась, и только после этого торжествующая радостно крикнула «Идет!». Отец поднял глаза, мать подняла голову, а сестра не шелохнулась. — Кто идет? — спросил отец. — Тот господин. — Филантроп? — Да. — Из церкви святого Иакова? — Да. — Тот самый старик? — Да. — И он придет? — Сейчас. — Следом за мной. Ты уверена? — Уверена. В самом деле придет. Едет в наемной карете. В карете? Да это настоящий Ротшильд. Отец встал. Почему ты так уверена? Если он едет в карете, то почему же ты очутилась здесь раньше? Дала ты ему, по крайней мере, адрес. Сказала, что наша дверь в самом конце коридора направо последняя. Только бы он не перепутал. — Значит, ты его застала в церкви. Прочел он мое письмо. Что он тебе сказал? «Та — Та-та-та... Не надо пороть горячку, старина, — ответила дочка. — Слушай. Вхожу я в церковь, благодетельно в своем обычном месте, отвешиваю реверанс и подаю письмо. Он читает и спрашивает, где вы живете, дитя мое. — Я провожу вас, сударь, — говорю я, — а он, — не отдайте ваш адрес, моя дочь должна кое-что купить, я найму карету и приеду одновременно с вами. Я даю ему адрес. Когда я назвала дом, он словно бы удивился и как будто колебался, а потом сказал, — все равно я приеду. Служба кончилась, я видела, как они с дочкой вышли из церкви, видела, как сели в фиакр, И я, конечно, не забыла сказать, что наша дверь последняя в конце коридора направо. Откуда же ты взяла, что он приедет? Я сию минуточку видела фиакр. Он свернул с малой банкирской улицы. Вот я и пустилась бегом. А кто тебе сказал, что это тот самый фиакр? Да ведь я же заметила номер. Ну-ка, скажи, какой? Четыреста сорок. — Так ты, девка, не дура. Девушка дерзко взглянула на отца и, показав на свои башмаки, проговорила, — Может быть, и не дура? — Но только я не надену больше этих дырявых башмаков. Очень они мне нужны. Во-первых, в них простудиться можно, а потом грязище надоело. Да что противно слышать, как эти размокшие подошвы чавкают всю дорогу. Чав, чав, чав. Уж лучше буду босиком ходить. — Верно, — ответил отец кротким голосом, — в противоположность грубому тону девочки. «Но ведь тебя иначе не пустят в церковь. Бедняки обязаны иметь обувь. Господу Богу вход босиком воспрещен», — добавил он желчно. Затем, возвращаясь к занимавшему его предмету, спросил, «Так ты уверена, вполне уверена, что он придет, а?» «За мной по пятам едет», — сказала она. Старик выпрямился. Лицо его словно озарилось сиянием. «Слышишь, жена!» — крикнул он. «Наш филантроп! Сейчас будет тут! Гаси огонь!» Мать, опешив, не двигалась с мест. Отец с ловкостью фокусника схватил стоявший на камине кувшин с отбитым горлышком и плеснул воду на головни. Затем, обращаясь к старшей дочери, приказал. «Тащи-ка солому из стула!» Дочь не поняла. Схватив стул, он ударом каблука выбил соломенное сиденье. Нога прошла насквозь. «На дворе холодно?» — спросил он у дочки, вытаскивая ногу из пробитого сиденья. «Очень холодно. Снег валит». Он обернулся к младшей дочери, сидевшей на кровати у окна, и заорал. «Живо! Слезай с кровати, лентяйка! От тебя никогда проку нет! Выбивай стекло!» Девочка, дрожа, спрыгнула с кровати. «Выбивай стекло!» — повторил он. Она застыла в изумлении. «Слышишь, что тебе говорят? Выбей стекло!» — снова крикнул отец. Девочка с пугливой покорностью встала на цыпочки и кулаком ударила в окно. Стекло со звоном разлетелось на мелкие осколки. «Хорошо!» — сказал отец. Он был сосредоточен и решителен. Быстрый взгляд его обижал все закоулки чердака не дать не взять полководец, отдающий последнее распоряжение перед битвой. Мать, еще не произнесшая ни звука, встала и спросила таким тягучим и глухим голосом, будто слова застывали у нее в горле. — Что это ты задумал, голубчик? — Ложись в постель, — последовал ответ. Тон, каким это было сказано, не допускал возражения. Жена повиновалась и грузно повалилась на кровать. В углу послышался плач. «Что там еще?» — закричал отец. Младшая дочь, выходя из темного закутка, куда она забралась, показала окровавленный кулак. Она поранила руку, разбивая стекло. Тихонько всхлипывая, она подошла к кровати матери. Тут настал черед матери. Она вскочила с криком «Полюбуйся!» «А все твои глупости!» «Она из-за тебя порезалась!» «Тем лучше!» «Это было мною предусмотрено», — сказал муж. «То есть как тем лучше?» — завопила женщина. «Молчать! Я отменяю свободу слова», — объявил отец. Оторвав от надетой на нем женской рубашки холщовый лоскут, он насмех обмотал им кровоточившую руку девочки. Покончив с этим, он с удовлетворением посмотрел на свою изорванную рубашку. «Рубашка тоже в порядке». Все выглядит как нельзя лучше. Ледяной ветер свистел в окне и врывался в комнату. С улицы проникал туман и расползался по всему жилищу. Казалось, чьи-то невидимые пальцы незаметно укутывают комнату в бересую вату. В разбитое окно было видно, как падает снег. Холод, который предвещало накануне солнца Сретенья, и в самом деле наступил. Старик огляделся словно желая удостовериться, нет ли каких-либо упущений. Взяв старую лопату, он забросал залой, залитые водой головни, чтобы их совсем не было видно. Затем, выпрямившись и прислонившись спиной к камину, сказал, «Ну, теперь мы можем принять нашего филантропа».